Глава 30. Кахрай чувствовал угрызения совести, лёгкие, ну, пусть средние. Всё-таки он виноват. Отвлёкся, и вот теперь на ноге подопечного пара ярко-красных пятен. Ничего страшного. Корабельный врач явно был недоволен, что его отвлекли от дел важных и серьёзных ради подобной мелочи. Просто укус шершня. Я дам вам мазь, если хотите. Бягльзль выдавил подопечный, глядя не на медика, но на кохрая, и с таким упрёком, что совесть совсем уж разошлась. Бягльзльда, в аптечке общего доступа нет, меланхолично ответил врач. Но если вы желаете, желаем. Это слово подопечный произнёс довольно чётко. андефинцо. Чёткости хватило не надолго, но врач понял, кивнул, подвинул планшетку с выставленным счётом, то ли не веря, что у клиентов хватит средств оплатить несчастную мазь по окончании полёта, то ли соблюдая установленный порядок. Дура. Сказал подопечный. Это дура. Убить хотла. Какая именно извещаю. Уточняю. Майская гры нанёс уже в каюте, отметив, что пятна больше не стали, но в центре их появились характерные для укусов уплотнения. Значит, она специально? Да. Алина? Да. Убить она вряд ли собиралась. Разве что аллергии нет? Нет, не убить, помочь. помочь. Кахрай приподнял бровь. Хотя, помнится, моя бабка говорила, что раньше у кусами пчёл лечились. Хм, значит, помочь. Подопечный засопел, то ли обижен, то ли устала. Ладно, постараюсь больше её к тебе не подпускать. Только женщину, которая желает помочь ближнему, так просто не остановишь. Тайтек тяжко вздохнул и сказал: "О Потом подумал и сказал: а и, и получается говорить. Мм, Саш, как рыкivнул, не повредит. И тело, да, тело менялось, пусть изменения эти скорее ощущались кончиками пальцев. Мышцы стали плотнее, да и на прикосновение реагировали. Они не спешили расслабиться, расползтись, пытаясь сохранить тот вялый пока тонус, который говорил о положительных изменениях. Успеть бы. Та, да. трди. Вы что делать? Клиент говорил медленно, старательно выговаривая каждое слово. Наблюдать. А, возможно, и вправду она. Если подумать, то кулинарный критик неплохое прикрытие. Канал у неё и вправду имеется и довольно популярный. Есть и обычные ролики, и рекламные, и обзоры, а за них неплохо платят. Кахре осторожно надавил на позвоночник, и клиент тихо крякнул. С другой стороны, отличная возможность путешествовать, не привлекая внимания. Женщина не самая молодая, не слишком красивая, «Надоедливая. Хорошая маска. Такую не заподозрят. Зачтут глуповатой только потому, что шуму от неё много». Он поморщился, признавая, что и сам едва не совершил подобную ошибку. «Всть...» «Возьмут. Не мы так военные. А дальше будет видно». «А мы...» «Мы будем делать вид, что ничего-то не происходит». «Почему?» потому что предъявить ей нечего. Сам подумай, что имеем. Один разговор, который сочли подозрительным, и кто? Все знают, что ахайорцы склонны к паранойе, вот и обвинили несчастную женщину. Тайтек закряхтел, надо полагать, выражая несогласие. Ко всему остаётся шанс, что так оно и есть. Склонны к паранойе. А разговоры попыталась дамочка впечатление произвести, нагнала туману. А мы решили, что вот так просто. Сам подумай, будь она и вправду специалистом такого класса, неужели проколулась бы на обычном разговоре? Не знаю. Пальцы той тека дёргались, а потом случилось то, что заставило Кахрае улыбнуться. Подопечный подтянул руку к телу и сам не заметил, потом понял. Хмыкнул и вторую уже подтянул не рефлекторно, а сознательно. Пусть и не сразу вышло, но вышло же. Видишь, Кахрай поднял его и усадил на диван, подпёр подушками с обеих сторон, хотя было очевидно, что сейчас клиент хоть как-то носит дел сам. И от шершни польза имеется. Иди ты на, весьма чётко, разборчиво и на одном дыхании произнёс Тайтек. Полой в лоте не сказать, чтобы хорошо. Скорее наоборот. Снилось всякое, что приличным барышням сниться точно не должно, даже если эти барышни однажды решились подключить взрослый канал, исключительно в образовательных целях и и отключились спустя сутки. Но хватило. Да, определённо хватило. Душ помог немного. Правда, вода имела весьма характерный аромат химии. свидетельствовавшие о том, что фильтры в системе очистки ресурс или выработали, или вот-вот выработают, а значит, эта система, нерассчитанная на подобное варварство, скоро начнет выходить из строя. Лота укоризненно покачала головой, хотя понимала, что никто-то ее не увидит. И у кор нынешней, который она постарается донести до управляющей компании в полном объеме, но случится это позже по возвращении, ныне пропал в туне. Она вздохнула, высушила волосы, уже не удивляясь, что тёплый воздух паวาнивал пластиком, оделась и решилась таки подключиться к сети. Писем на почте было много, и от родственников в том числе. Дядяшка выражает недоумение. Тётушки возмущаются, причём делают это одними словами, будто списывали друг у друга. Кузены А вот это грубо. Неужели думают, что Лота испугается угроз? Но если пишут, то знают, что она жива. Лота почесала переносицу. Конечно, знают. И выходит, и вправду имеет место заговор. Хм, а вот и кузина. И в видеообращении не постеснялась написать. Смотрить или сразу удалить? Или всё-таки Привет, мышка. Кузина помахала рукой. И улыбнулась так искренне, что Лота не удержалась от ответной улыбки. Потом разозлилась на себя за глупость и нахмурилась. И вспомнила, что кузина её точно не видит, а в каюте больше никого нет, и изображение чуть сдвинулось. Знаешь, я изначально была против этой затеи, но обстоятельства вынудили. Кузина смотрела куда-то в сторону. «Мои расходы давно превысили то ничтожное содержание, которое старуха мне поставила, а ты сохранила». «И вовсе оно не ничтожное», — проворчала Лотта. «Между прочим, многие люди и тысячной доли не получают и чувствуют себя неплохо». «Я молодая женщина, у меня есть свои потребности. И если бы ты знала, до чего унизительно всякий раз оправдываться», Кузина дёрнула плечиком, на котором переливалась свежая картина из живых аж шерстких камней. «В конце концов, это несправедливо. Состояние исчисляется миллиардами, но эти миллиарды где-то там, а нам достаются жалкие крохи». «Эти миллиарды работают?» — Лота прикусила губу. «И мама права. Этот закон старшего наследника давно устарел». Мы тоже имеем право на состояние, на честную в нём долю. И поэтому вы решили меня убить. А ты вспомни, ты не раз и не два говорила, что хотела бы уехать, сбежать. Я просто предоставила тебе возможность. Я знаю, что у тебя есть собственные счета, и денег на них хватит. Тебе точно хватит. Никогда не понимала этого твоего стремления к экономии. Смешно говорить. Кому как. Главное, мы все получим, что хотим. Ты свободу, мы деньги. Просто постарайся не мешать. Не зли их. Их больше. И даже если ты вдруг вернёшься, мы все заявим, что ты это не ты, а клеймо, подделка. Их давно научились ставить, и ты должна понимать, что у другой тебя оно тоже имеется. Так что доказать что-то у тебя вряд ли получится. Посмотрим, Лота отряхнула головой и письмо переслала управляющему. Как и прочие, благо верификационные коды имелись. Права была бабушка, когда говорила, что не следует ставить в известность родню о такой вот мелочи, как индивидуальная кодировка системы в купе, составляемом её следом. Лота потарабанила пальцами, пытаясь сосредоточиться на работе, но в голову лезло другое. Кузина знала ли она, что лото убьют, точнее, что должны убить? Или её просто использовали? Хотелось бы верить, что использовали, но здравый смысл: кто выбрал именно этот корабль? Кто помогал собирать багаж? Кто сунул в него ядовитые конфеты да и всё остальное? Служба безопасности, конечно, разберётся, особенно если внешнюю нанять, поскольку к собственной тоже вопросы есть. Но разбирательство не будет приятным ни для кого. И скандала избежать не получится. Скандал наверняка разразился или вот-вот социальные сети подтвердили догадку, а разразился. Блокирование карт, недвижимость, слухи, что положение клана не так уж прочно, как это пытаются показать. Уверения в техническом сбое, ошибки, недоверие, рейтинги, которые падают и попытка сместить управляющего, которая закончилась в суде. Точнее, началась. И подобные суды имели место тянуться годами. Совет акционеров выступил против. Родственники попытались надавить. Акции просели, но не так сильно, как могло бы. Хотя Лота надеялась, что достопочтенный мистер Бьецони не упустил возможность вернуть часть ушедших активов. Дядюшка выступил в прессе с заявлением. «Ага», — обвинил в происке директоров, которые, пользуясь непростым для семьи положением, решили развалить корпорацию. «Состояние пациентки критическое». Хм. Лота хмыкнула и сунула пятерню в волосы, которые чем дальше, тем более рыжими и кучерявыми становились. Сейчас они вовсе поднимались над головой облаком морковного цвета. Дирекция выступила с ответным заявлением, выразив ноту недоверия. В общем, всё шло своим чередом, что хорошо, поскольку глава парламента, кажется, всё же решил в семейные дрязги не лезть. И правильно, опытный человек знает, что в подобных делах всё не так просто, как оно кажется. И Лота, вздохнув, занялась так и делами. Знай, кузина, наперёд, что так оно повернётся. Сама бы Лоту подушкой удушила или не выпустила бы за пределы Британии. К слову, интересно, почему она всё-таки выпустила? Хотя родственники у Лоты шумные и бестолковые. Они вон элементарный рейдерский захват провести не сумели при идеальных исходных, а тут убийство. Побоялись и не зря. Зашифрованный канал связи получился узким, но вполне стабильным. И на звонок Лоты ответили сразу. И облегчение, которое она увидела на лице Бьетсони, обрадовало. «Значит, беспокоится. Пусть не столько за неё, Лоту, сколько за место и собственные активы, но всё одно приятно». «Боги мира!» Мистер Бьетсони слегка наклонился. «Как я рад видеть вас снова!» «И я рада!» Лота сказала почти правду. «Чудесно выглядите!» Загорели, похорошели. Не к тому, что раньше вы выглядели плохо, но сейчас куда как лучше. Спасибо. А вам, я вижу, нелегко приходится. Вежливость никогда не была сильной стороной Лотты. Нет, при необходимости она могла часами говорить про погоду, политику и урожайность нового сорта модифицированной пшеницы, но удовольствия от этого не испытывала. Ничего страшного. Выглядел Бьетсони несколько утомлённым. Просто ваши родственники весьма настойчивы в своём желании добраться до основного капитала. Но у них не вышло. Есть судебное постановление. Основные счета корпорации заблокированы в свете с нынешней ситуацией. Левый ус мистера Бьетсони поднялся выше правого. Но мы предвидели возможность подобного развития ситуации. Усы выровнялись, и в настоящее время пользуемся резервной системой на Филеше. Лота улыбнулась, а мистер Бьяцони пожаловался. Ещё меня пытались подкупить, и много предлагали 1,5 миллиона. Всего, он развёл руками, сетуя на недальновидность того, в чу чудесную голову пришла эта, по сути своей, довольно здравая мысль. Только с суммой ошиблись. Раз этак в 30 или в 50? Думаю, больше у них нет. Ваша кузина заложила драгоценности. Конечно, сделано это было через доверенного человека. Но разве можно надеяться на сохранение приватности, когда речь идет о черных и рашских алмазах, тех, что подарены были бабушкой на первую свадьбу Элизы? На вторую она отправила серебряные ложечки. сказав, что с характером кузины и с её манерой выходить замуж за каждого идиота и разориться не толко. Дядушка пытался продать дом, но пока безуспешно. Никто не хочет связываться с недвижимостью, право собственности на которую можно оспорить. И верно. А вот кузен вашего отца добился личной встречи. И что ему было нужно? Заявить о не вмешательстве. и просить о полном выделении доли после вашего возвращения. Его предприятие вполне успешное, и я бы настоятельно рекомендовал присмотреться. Акции будут расти, а вливание в бизнес многоуважаемому Дугласу понадобится. Думаю, вы сумеете договориться. А вчера он публично заявил о сомнениях относительно той девушки и взял на себя труд пригласить известного специалиста по генетическим аномалиям. не гражданина Британии. А когда ваша тётушка стала возражать, пригрозил подать жалобу в парламент. Вы же знаете, право у него есть, как и у любого, кто носит имя Эрхард. И жалоба эта пустой звук или, если новости просочатся в прессу, которая просто так и живёт от скандала к скандалу, а нынешний не ровня стандартным выходкам золотой молодёжи, ким-то более-менее привыкли. Тётушку могут обвинить в убийстве. И ей придётся затевать расследование, которое, а любое расследование может пойти вовсе не так, как хотелось бы следователю. Вам нужно лишь вернуться. Усы мистера Бьяццони поникли, и сам он сделался печален. Я взял на себя смелость заключить контракт с СуперГрем. Лотики в нола. Контракт это хорошо. У них наивысший рейтинг, да и ваша бабушка всегда к ним обращалась. когда требовалось решить некоторые щекотливые вопросы. Насколько щекотливые? Подобралась Лотта. Нет, она, в принципе, была далека от мысли, что состояние Эрхардов добыто исключительно честным образом. И саму её, говоря по правде, можно было бы подвести под десяток обвинений, включая уход от налогов, незаконную торговлю и так по мелочи. Но насилие как таковое Нет, нет. Сугуба охрана торговых караванов, особенно ценных сотрудников и прочее. Весьма достойная компания. Не перекупят? Они славятся своей надёжностью. Помнится, пару лет тому случился прецедент, который мог заставить некоторых клиентов усомниться в компании. Было проведено внутреннее расследование. Вы слышали про шарирский конфликт? Алотики внола? Кто ж не слышал про глобальный заговор торговцев тканями, захватившими власть на благословенном шарире. И всё началось с убийства муниципального судьи, для охраны которого и наняли супер-Грэм. Их люди просто задержались в аэропорту. Не по своей вине. Всё было подстроено и дорого, весьма дорого обошлось подстроившим. «Надеюсь, больше они не задерживаются?» из кадров движуны истребителей. У них и истребители есть исключительно гражданского образца. Поспешил заверить мистер Бьятсони, а от военного они чем отличаются? Несколько более высоким качеством исполнения, эксклюзивным программным обеспечением, да и вооружены получше. У нас давнее сотрудничество, мы им двигатели поставляем. Чудесно. Ну да, конечно. Как Лота могла забыть? Она сама подписывала продление контракта. Они тоже весьма заинтересованы в том, чтобы корпорация не развалилась. А потому будут ждать вас возле Зафара, до которого всего-то пара дней. На Арию, к сожалению, не успевают, так что вы уж постарайтесь. Я стараюсь. Лота развернула маршрут, проложенный навигатором. надеясь, что на сей раз тот всё-таки исполнит обязанности именно так, как должно. Переход займёт 29 часов. Далее сутки на пересадочной станции, выход на которую закрыт. В ином случае лайнер не стал бы задерживаться, но произошедшее, кажется, слегка встряхнуло экипаж. И хорошо. Спешка с пешкой. На лотте совершенно не хотелось оказаться на краю вселенной только потому, что кто-то решил, будто повторная калибровка двигателей после пробного прыжка лишний расход времени. И хорошо. Мистер Бьяцони прижал ладонь к груди. Мы вас ждём. Мы очень вас ждём. В этом Лота не сомневалась, а потому так же серьёзно ответила: Я вернусь. А если нет, К счастью, разубеждать её не стали, понимая, что жизнь сложна и полна неожиданностей, то вы знаете, как поступить. Всё будет согласно вашей воле. И родственников она не обрадоет. Впрочем, Лота подозревала, что если дело дойдёт до завещания, она и сама будет не рада. Всё-таки жить хотелось. И теперь у неё даже цель появилась. Не сказать, чтобы глобальная, но должна же от этой поездки польза быть